Товарищи, в свете того, что я вижу вокруг себя, в канун открытия исторического 19-го съезда нашей партии, я прихожу к решению представить съезду формальное заявление о моей отставке с поста генерального секретаря. И он протянул Маленкову заранее подготовленный текст. Как он и предполагал, это его заявление произвело парализующий эффект на весь состав Политбюро. Маленков трясущимися руками отложил исторический текст, даже не решившись открыть рта. У многих членов как раз наоборот, отвалились нижние челюсти, открыв зияющие отверстия в глубины их грешных организмов. Слепым огнем воссияли стекляшки Берии кто-то кажется пукнул во всяком случае к привычной затхлости прибавился ручеек какого-то остренького зловония. И только каменный молотов, исторг из себя панический и явно не мужской возглас нет! И лишь после этого бабского визга верного ленинца, верного, несмотря на справедливую изоляцию еврейской жены, лишь после этого, На Политбюро царился звуковой хаос. Все члены повскакали с мест, простирая к вождю умаляющие длани. Все выкрикивали «нет, нет», что немедленно переводилось в голове вождя на языки ведущих этносов Великого Советского Союза. «Йок, йок, ара, ара». И, наконец, после получасового излияния чувств председательствующий Маленков проникновенно подвел черту. «Товарищ Сталин, дорогой Иосиф Виссарионович, ради счастья всего человечества Политбюро ЦК КПСС сердечно просит вас забрать обратно свое заявление». После этого было решено начать работу съезда в заранее разработанном формате. На следующий день в Большом Кремлевском дворце начал свою работу съезд самых стойких, самых верных и к тому же самых приверженных к историческому масштабу решения дел. Некоторой слегка чуть-чуть назойливой склонности к бескрылому деловизму было указано на дверь. Появление в ложах президиума великого Сталина было встречено нарастающим рокотом зала сродни тому, что возникает при приближении к бескрайнему океану. В глубине стихии он возник и окреп, и материализовался уже не в одиночном вопельке самого горластого, а в едином, от лица всей всенародности, стройном хоровом возгласе «Доживет великий Сталин вечно!» Реверберация «Эчно, эчно, эчно!» Долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают. Сталин довольно долго наслаждался этой стройностью, вне зависимости от ее содержания. В конце концов, при всей близости слова «вечность» к буржуазной метафизике, можно все-таки снизойти к некоторому отдалению от материалистической незыблемости ради такого проявления единых чувств. Потом он начал ладонью осаживать все нарастающий восторг как бы говоря на манер незабвенного беннита Муссолини «пьяну, пьяну». Тут он заметил в зале столь располагающий к себе лицо и фигуру Кирилла Смельчакова. Тот стоял с аплодисментами в десятом ряду, крайним, чтобы в случае чего немедленно выйти из зала. Сердце вождя наполнилось при виде поэта теплым чувством полнейшей надежности. Он помахал ему рукой, и зал потрясенный этим проявлением личных, персональных, вернее, персонализированных чувств, стал стихать. «Впредь этого не надо делать», — подумал он, «а, впрочем, пусть думают, как добиться такого личного привета». В общем, он остался доволен. Вечером на приеме он подошел к Кириллу. «У нас тут прошел слух, что вы снова собираетесь...» «В большое путешествие, товарищ Смельчаков!» «Вскоре после Нового года, товарищ Сталин!» «Ну вот ты отлично! Партия и правительство высоко ценят ваши усилия в защиту мира во всем мире!»